Глава 60. Михаил. Я захожу на кухню и вижу три пары глаз, устремленные на меня. Пытаюсь оценить обстановку. Отец опять сердитый, мама на грани истерики, а Нюта сигнализирует мне о чем-то. Взглядом. Непонятно. «Что?» — спрашиваю всех. «Когда свадьба?» — выпаливает мама. «А, это...» «Скоро», — отвечаю спокойно. «Когда скоро?» Как только выберем дату, сразу вам сообщим. Еще не выбрали? Еще нет. И кольца у Анюты нету. Зато есть сережки, хвастается Брусникина. Миша хотел купить мне кольцо, но я предпочла Серьги. Оригинально, недоверчиво кивает отец и активно осуждает меня взглядом. Ты сделал ей предложение? напрямую спрашивает мама. Нет, еще. Она картинно хватается за голову и обращается к отцу. «Миш, кого мы вырастили? Без Аболтуса? Разгильдяя, который боится брать на себя ответственность?» «Он не боится», — вступается за меня Анюта. «Это я тяну время». «Кто из вас мужчина?» — задается сакраментальный вопрос отец. «Так, все, по-моему, эту вечеринку нужно прекращать». Тем более Маша опять заглядывает. Чувствует, что страсти снова начинают накаляться. «Дорогие родители», — громко произношу я, — Они порали пора ли вам домой?» «Домой?» — взвивается мама. «Кажется, она сейчас меня скалкой по хребту огреет, если найдет скалку. Я имею в виду вашу местную квартиру. Отдохнуть с дороги, лечь спать пораньше. Машуня вон уже глаза трет, спать хочет, а мы ей мешаем громкими разговорами. А можно я ее уложу?» С неожиданным энтузиазмом подскакивает мама. «Я тоже хочу!» Вслед за ней подлетает отец. Да идите вместе укладывайте, расскажите ей там сказку по ролям. Она это любит. Родители уходят. Мы с Анютой переглядываемся и дружно выдыхаем, как нашкодившие школьники, которых выпустили с допроса из кабинета директора. Анюточка, прости за все это, обнимаю ее. За что? Ты же ничего. Мои родители в целом адекватные люди. Конечно, адекватные, и вопросы у них на самом деле вполне закономерные. Я и сама себя все время спрашиваю, Как мы могли? И не могу ответить. Мы просто сидим обнявшись, ничего не говорим. А что тут говорить? Да, идиоты. Да, накосячили. Да, я самый главный идиот и вообще козел и мудак. Но того, что было, уже не изменить. Больше я косячить не буду. Анют, там Маша маму зовет. На кухню заглядывает отец. Брусникина уходит, он, наоборот, остается. Садится напротив, смотрит сурово, начинает. «Ты это... что, ремня бы тебе дать, самого жесткого, солдатского? Ну дай. Да поздно уже. Раньше надо было тебя лупить. Пап, ну все хорошо же. А могло быть еще лучше, еще раньше». «Эх, ладно», — он машет рукой, «чего уж теперь. Лучше поздно, чем никогда». «Я тоже так думаю». «И ты это... что? Женись быстрее. А куда торопиться?» «Миш, ты вроде не дурак, а все-таки идиот». «Почему это?» «Свою женщину надо брать замуж». «Да я хоть завтра готов, хоть сегодня». Она говорит, не будем торопиться, узнаем друг друга получше. «Свою женщину надо брать замуж», — повторяет отец. «А слушать ее отговорки не надо. Просто бери». «Да уж, совет века. Похоже, надо следовать. Надо брать». Минут через 10 Анюта с мамой выходят из Машиной спальни. У мамы такой растроганный мечтательный вид. Она закрывает дверь на кухню и произносит шепотом. "Вернетесь, будете Машу к нам на выходные привозить. И на каникулы. И на лето. И вообще, вы когда домой?» Еще не решили. У Маши хронический ренит и еще куча респираторных проблем. Нам посоветовали сменить климат, и она правда чувствует себя здесь лучше». К нам ей надо на свежий воздух, на парное молоко и нормальные свежие продукты. Приедем и к вам. Когда? Пока не знаем, отвечаю я. Может, вы вообще на море жить останетесь? Мама начинает повышать голос. Может, и останемся. Тут главное не давать слабину. Ни на сантиметр. Я свою маму знаю. Чуть позволишь ей давать советы и указания. Все, туши свет. Будешь дрессированной собачкой бегать по свистку. «Я это знаю, батя это знает, Анюта пока не знает, но для ее защиты есть я. Моя мамуля чудесная женщина, добрая, заботливая, сострадательная, но где-то внутри у нее сидит бравый генерал. Я демонстративно зеваю, естественно, специально. Анюта, глядя на меня, тоже, совершенно ненарочно. «Ладно, мы пошли», — произносит отец. «Подождите, я вам такси вызову. Да тут недалеко, прогуляемся, подышим». «Анюта», — начинаю я, как только они выходят. «Что? Если я прямо сейчас спрошу, пойдешь ли ты за меня замуж, это будет стрёмно?» «Абсолютно стрёмно. Но я отвечу — да». «Моё ты солнце», — обнимаю её. «Но имей в виду, это ещё не предложение». «А что это?» — скептически выгибает бровь. «Не знаю. Пристрелка. Предложение будет по всем правилам. Только надо их придумать».